Глава 37. Конец Басаева. А предыстория была такова. Мы ждали во Внуково рейс на Ингушетию. В специально отведенном помещении, похожем на пункт продажи валюты. Разрядили и сдали пистолеты, которые получим от экипажа уже по прибытии к цели. И тут по телевизору сообщают. Под назранию от взрыва погиб один из самых одиозных чеченских полевых командиров. Шамиль Басаев. У меня возникло смешанное чувство. С одной стороны, вполне законное ликование. Такая вражина рассталась с этой землей и понеслась куда-то в свой мусульманский ад. Но вместе с тем, очевидно, в Ингушетии будет взрыв террористической активности. Как раз к нашему прилету туда. За Шамиля будут мстить. И мстить жестоко. Ведь именно Ингушетия являлась его опорой. Именно там он чувствовал себя как дома. И именно там, год назад, он устроил органам охраны правопорядка кровавую резню. Так и произошло. Все наше пребывание в Ингушетии проходило как бы при незримом присутствии духа этого нелюдя. Первое, куда нас отправили по приезде, на место его гибели. Проводить обход местности и искать свидетелей. Суть дела такая. Шамиль приперся в поселок Икажево, рядом с Назранью, закупать оружие. Закупил его целый КАМАЗ. А потом этот КАМАЗ взлетел на воздух. Вместе с Шамилем и его ближайшими помощниками. Приезжаем к месту происшествия. Ох, блин, такого никогда не видел. Снесенный взрывом кирпичный забор. Расколотые доски. Разрушенное жилое строение. На обломках забора окровавленные куски мяса. Огромный коленвал КАМАЗа лежит метрах в тридцати от места взрыва. Внешне вполне еще ничего хоть сейчас на запчасти. Это какая силища должна быть, чтобы его взрывной волной туда откинуло? Место взрыва — рыхлая земля, искореженный металл. В перекрученных металлических кусках угадываются остатки Нурсов, неуправляемых ракетных снарядов, которые заправляют в барабаны вертолетов огневой поддержки. Сколько же их было? Дофига. Зачем они нужны? Вертолетов вроде у Басаева не было. Скорее всего, использовали их для изготовления взрывных устройств и извлечения тротила. А уж чего-чего тротила тут выше крыши. Не взорвавшегося, не сдетонировавшего. Он высыпается кусками из искореженных нурсов, хрустит под ногами. Я прикидываю, что его тут нетрудно набрать столько, чтобы все дороги вокруг заминировать. Да еще и на здании МВД останется. На этом поле убийственных чудес бродят три персонажа. Корреспондентка центральной газеты и парочка местных милиционеров, ее телохранители. Мы их сначала приняли за оцепление, типа они здесь хозяева. Но вскоре выяснилось, что они такие же экскурсанты, как и мы. Я подбираю с земли совершенно целую картонную коробочку с патронами от АК-74. Местные милиционеры тут же принимают боевую стойку. «Э, это наше! «С какого фига?» «Интересуюсь я». «Так мы здесь воюем же!» «А мы что делаем?» «Нам нужнее!» Такая мольба в голосе, до да смешного. «В общем, делим патроны по-братски, пополам». Они пригодились. Отдал их операм из мобильного отряда. Те все время полили из автоматов при проведении мероприятий. В основном, чтобы охладить возбужденную аульную толпу. А патроны командировочным давали под расчет. Мол, для вас война а для тыловика главное – учет и контроль. За использованные патроны отписаться – это долгая и нудная история. Как я понял, никто из МВД по взрыву толком не работал. Никто конкретно не знает, что именно произошло. Мы собираем уцелевшие сим-карты для мобил, которых оказывается неожиданно много. Если они активированы, это бесценный источник оперативно значимых сведений. Потом начинаем отработку жилого сектора. Это значит, что заваливаемся в каждый дом и пытаемся развести хозяев на разговор. Что кто видел? Понимаем, что с оперативниками из Москвы никто откровенничать особенно не будет. Поэтому мне в голову приходит простая идея. Стук-стук в дверь. Открывает уже в возрасте недовольный хозяин. «Здрасте, мы из Комсомольской правды. Пишем про происшествия. Не могли бы вы нам рассказать?» Хозяин угрюмо смотрит на двух правдистов. Я в джинсах, футболке и рубашке. За мной наш опер в камуфляже. Ну, чистые корреспонденты. Но, как ни странно, срабатывает. И местный житель охотно начинает нам петь о том, какие машины видел, куда ушли и все такое прочее. Становится понятно, что там была стрелка. И машина продавцов ушла еще до взрыва. Картина в целом нарисовывается. Однако потом проявились некоторые обстоятельства свидетельствующие о том, что мы просто фигнёй маялись, и никому это не было нужно. Взорвалось то, что и должно было взорваться. Следствие закончено, забудьте. Но это уже совсем другая история. В результате осмотра места взрыва я наступил на доску с гвоздём, пропорол насквозь подошву ботинка и повредил ногу. Ну прям Басаев с того света дотянулся и впился в меня ржавым зубом. «Не хватало еще столбняк схватить», — сказал я. «Поехали укол делать», — кивнул приставленный к нам оперативник местного МВД. «Приезжаем в Назрань, в травмпункт». «Снимай рубашку, укол будем делать», — говорит медсестра. «Я снимаю рубашку». Медсестра видит на поясе кобуру с пистолетом Макарова. Воспринимает это как должно и лениво осведомляется. «Где ногу пропорол?» «На стройке». «Строитель, что ли?» «Ну да, шабашим понемногу». «Понятно». Кивает она и вкалывает под лопатку укол от столбняка. «Видимо, строителям в Ингушетии положено ходить с ПМ на поясе. Национальная специфика. Когда возвращаемся в здание МВД, я говорю замначальника республиканского розыска. «Слушайте, там тротило на месте происшествия столько, что половину на не взорвать можно. И ни оцепления, ничего. Людей там поставьте». Да! удивленно смотрит на меня полковник. Потом берет трубку и орёт на кого-то по-своему. В результате оцепление выставляется. Интересно, когда додумаются собрать там взрывчатку патроны. кладу на стол симки и говорю: там еще есть, надо каждый сантиметр осмотреть. Полковник подгребает к себе симки и с интересом кивает.